Глава двадцать шестая Надо Умслопогас, несмотря на темноту, собрал свои войска и просил галакации везти их. Завернув за угол долины, они дошли до места, где под нависшей скалой находился вход в огромную пещеру. Здесь в последний раз галакации оказали им сопротивление, и факелы осветили мрачную картину битвы. Но сопротивление продолжалось недолго, мужество совершенно покинуло галаццев. В одном углу пещеры Омслапогас заметил кучку людей, окруживших и как бы оберегающих кого-то. Он ринулся на них, за ним последовали галацы и другие. Пробившись сквозь круг, при свете своего факела, Умслопогос увидел высокого и стройного человека, который прислонился к стене пещеры и держал щит перед лицом. Щит был моментально вырван Умслопогосом из держащих его рук лезвием топора. В заговорившем же голосе звучало что-то такое, что помешало ему ударить врага во второй раз. Ему казалось, что словно Во сне к нему вернулось воспоминание о детстве. Факел догорал, но он выдвинул его вперёд, чтобы разглядеть того, кто прижался к скале. Одет он был в одежду воина, но облик был не мужской. Действительно, то была почти белая, красивая женщина. Она опустила руки, которыми закрывала лицо, и он мог разглядеть её Он увидел глаза, светящиеся как звёзды, вьющиеся волосы, падающие по плечам, и всю красоту её чуждую нашему народу. И как голос её заговорил о чём-то невозвратном, так глаза её, казалось, сияли сквозь мрак протекших тел, а красота её напоминала что-то давно известное ему. Как зовут тебя, прекрасная девушка, спросил он наконец. Теперь зовут меня Лили. Когда-то я носила другое имя. Когда-то я была Надой, дочерью Мопо. Но имя и всё вокруг него погибло. Я так же умираю с ними. Кончай скорей, убей меня. Я закрою глаза, чтобы не видеть блеска оружия. Умслапогас снова взглянул на неё, и секира выпала у него из рук. Посмотри на меня, надо, дочь Мопо, — сказал он тихим голосом, — посмотри на меня и скажи, кто я. Она взглянула на него. Ее лицо поникло, как у того, кто смотрит сквозь пелену воспоминаний. Оно стало неподвижно и странно. — Клянусь, — сказала она, — клянусь ты, умслопогас, мой умерший брат, которого мертвого, как и живого я одного и постоянно любила. Факел потух, ум слапогос в темноте схватил свою сестру, найденную после многих лет разлуки, прижал к себе и поцеловал её. После того как воины утолили свой голод из запасов голокацев, после того как расставлена была стража для охраны скота и запасение нападения, ум слапого с долга беседовал с надой Лилией, сидя с ней в стороне и рассказал ей всю свою жизнь. Она также рассказала ему то, что тебе уже известно, отец мой, о том, как она жила среди маленького племени под властного Галокацием со своей матерью Макрофой, и о том, как весть о её красоте распространилась по всей стране. Она рассказала, как Галокации потребовали её выдачи, как овладели ею силы и оружие, умертвив жителей её краля и среди них её родную мать. После этих событий она стала жить среди иголкацев, которые переменили её имя и назвали Лилией. С ней они обращались хорошо, оказывали ей уважение благодаря её кротости и красоте и не ненавидели её выходить замуж. "А почему ты не хотела выходить замуж, надо, сестра моя?" спросил Умслапогос. "Тебе давно пора быть замужем". Я не могу сказать тебе причину, ответила она, опуская голову. Я не располагана к замужеству. Я только прошу, чтобы меня оставили в покое. Омслапогас задумался на мгновение, а потом сказал: Разве ты не знаешь, надо, почему я предпринял войну, почему племя галокацев погибло и рассеялось, и скот их стал добычей моего оружия? Слушай же, Я знал о тебе только по слухам, знал, что тебя зовут Лилией, что ты самая прекрасная женщина в стране, и пришёл сюда для того, чтобы добыть тебя в жёны Дингану. Причина, почему я начал войну, было намерение завоевать тебя и помириться с Динганом. И я до конца достиг своей цели. Услыхав эти слова, Аннада Лилия задрожала, и заплакала. Она упала на колени и охватила с мольбой ноги Омслапогоса. "О, не будь так жесток со мной, твоей сестрой, молила она. Лучше возьми этот топор и покончи со мной, из-за красоты, которая принесла столько горя всем, а в особенности мне. Зачем я оберегала свою голову щитом и не дала топору раскроить её?" Я оделся воином, чтобы подвергнуться участию воина. Будь проклята моя женская слабость, которая вырвала меня от смерти, чтобы обречь меня на позор. Так молила она умслапогоса тихим, кротким голосом, и сердце дрогнуло в нём, хотя он не имел более намерения отдавать наду Дингану, как Балике отдана была чеки для того, чтобы, может быть, в конце концов, оберечь её участи Балики. Научи меня надо, сказал он. Как мне исполнить взятое на себя обязательство? Я должен отправиться к Дингану, как обещал отцу нашему Мопо. Что же я отвечу Дингану, когда он спросит меня о Лилии, которую он желает получить и которую я обещал добыть ему? Что должен я сказать, чтобы уйти живым от гнева Дингана? Надо подумал я и отвечала: Поступи таким образом, брат мой. Скажи ему, что Лилия, одетая в походную одежду воина, случайно была убита во время сражения. Не видишь ли, никто из твоего народа не знает, что ты нашёл меня. В час победы и торжества воины твои не думают о девушках. Так вот, каков мой план. Поищем теперь при свете звёзд тело какой-нибудь красивой девушки. Без сомнения, найдутся убитые по ошибке во время сражения. На неё мы наденем мужскую одежду и положим рядом с её трупом одного из убитых твоих воинов. Завтра, когда будет светло, ты соберешь своих вождей и, положив тело девушки в темном углу пещеры, покажешь ее воинам и скажешь, что это лилия, убитая одним из твоих воинов, которого, рассердившись за убийство девушки, ты умертвил сам. Они не станут внимательно разглядывать ее. Если же случайно будут смотреть и не найдут ее особенно красивой, то подумают, что смерть похитила у нее красоту». Таким образом, рассказ, который ты приготовишь для Денган, будет построен на прочном основании, и Денган совершенно поверит ему. Как всё это возможно, надо спросил Умслапогас. Как это возможно, когда люди увидят тебя среди пленных и узнают тебя по твоей красоте? Разве в стране существуют две таких лилии? Меня не узнают потому что не увидят умслопогас. Ты должен сегодня же освободить меня. Я уйду отсюда переодетая юношей и покрытая плащом. Если бы кто-нибудь и встретил меня, кто скажет, что я Лилия. Куда же ты пойдёшь, надо, на смерть? Неужели затем мы встретились после стольких лет разлуки, чтобы снова расстаться навеки? Где находится твой край, брат? В тени заколдованной горы. Гору легко узнать по скале, которая имеет форму старухи, обращенную в камень, не так ли? Расскажи, какой дорогой можно дойти туда? Я отправлюсь к тебе. Когда Аумслопогас позвал галац и волка и рассказал ему всю правду, галац был единственным человеком, которому он мог довериться. Волк выслушал молча, любуясь красотой нады, Неясно виденный при свете звёзд, как всё было сказано, он только заметил, что более не удивляется, что племя галакацев оказало сопротивление Дингану и накликало на себя смерть из-за такой девушки. Но он прибавил откровенно, что сердце его предчувствует беду. Дело смерти ещё не окончилось. Вот светит звезда смерти, и он указал на Лилию. Надо задрожала при этих зловещих словах, а убийца рассердился, но Галаций не отказался от своих слов и ничего не прибавил к ним. Они встали и отправились искать среди мёртвых убитую девушку, подходящую к их намерениям. Вскоре они нашли высокую и красивую девушку, и Галаций на руках донёс её до большой пещеры одев тело девушки в наряд воина, разложив рядом с ней и копье и щит, они положили её в тёмном углу пещеры и найдя мёrtвого воина из племени секиры, перенесли его поближе к ней. Окончив своё дело, они покинули пещеру, делая вид, что проверяют часовых умслапогас и галацы проходили с места на место, а Лилия шла за ними как вестовой, прикрывая лицо щитом, держа в руке копье и неся мешок с зерном и сушёным мясом. Они шли таким образом, пока не достигли выхода из горы. Камни, которые закрывали выход, были сняты, но у входа всё-таки стояли часовые. Умслапогас окликнул их, и они отдали ему часть Он заметил, что они сильно утомлены путешествием и битвой и мало понимают, что происходит вокруг. Он, галацы и над вышли из пещеры на долину, лежащую перед горой. Здесь убийца и Лилия простились, пока галацы сторожили их. Вскоре волк увидел возвращающегося умслапогоса, который шёл медленно, как бы под бременем горя. В долине равнине виднелась лилия, несущаяся легко, как ласточка. Омслапогс и Галацы медленно вошли под своды горной пещеры. Что это значит, предводитель? спросил начальник стражи. Вас вышло трое, а вернулось всего двое. Глупец, отвечал Омслапогс. Ты пьян от пива Галакацев или ослеп от сна? Двое вышли, двое вернулись. Того, кто был с нами, я услал обратно в лагерь. Да будет так, отец, сказал начальник. Два вышли, два вернулись. Всё в порядке.